Глава 11. Зима 1918 года. За полгода американцы перекинули в Европу четыре десятка дивизий, что позволило командованию Антанты перейти к войне на истощение. Все лето и осень одно за одним шли наступления, тараном долбившие оборону немцев. На пьяве итальянцы при помощи американцев и французов отбросили австрийцев. Салоникский и месопотамский фронты теснили болгары, турок. Еще в октябре лорд Алленби вошел в Иерусалим во главе Еврейского легиона, одним из полков которого командовал Трумпельдор. Их встречали лидеры подполья, список фамилий которых выглядел как выдержка из курса истории ВКПБ. Младшим членам Четверного союза приходилось нелегко, и они держались только благодаря немцам, офицерам в штабах и полевым войскам в окопах. А второго рейха на все фронты уже не хватало. Хотя он тоже старался не отставать и успел учудить парочку операций, крепко встряхнувших западный фронт. Казалось, адские потери никого не смущают, лишь бы побольше крови пустить. И эта тупая стратегия в конце концов принесла результат. Германия выдохлась. Выдохлась она еще и потому, что меньше преуспела на Восточном фронте, не смогла оккупировать Украину и вывести из нее десятки тысяч вагонов с продовольствием. Первыми сдались болгары. Немцы перебросили войска на запад, оставив болгарскую армию наедине с противниками. Для начала греко-французы выбили братушек с позиции на реке Скра, А потом началось общее наступление салоникской группировки. Невзирая на потери, войска Антанты давили, давили и, наконец, додавили. Фронт лопнул. Начался стремительный отвод болгарских войск, а местами попросту паническое бегство. Прошла волна солдатских бунтов, пара дивизий даже снялась и двинулась на Софию, а остановить их оказалось нечем. Так что Рождество Болгария встречала в состоянии мира точнее, капитуляции. Вовсю шла сдача оружия, греки и французы занимали ключевые города. Затем пришел черед турок, отрезанных от Австрии и Германии. Пал Дамаск, кавказская армия заняла Масул и вышла на Тигр. Но, главное, к Эдерне подходили войска, только что выбившие из войны Болгарию. Турки сдались на условиях разоружения армии и оккупации Константинополя. Союзники и тут попытались элегантно выпихнуть из процесса Россию, пообещав туркам, что в столицу войдут только английские и французские войска. Пришлось экстренно грузить десант на все доступные корабли Черноморского флота и высаживать на Босфоре, сопровождая это требованием создать в зоне проливов международный контингент из всех европейских стран Антанты. Итальянцы и всякие прочие сербы радостно поддержали наш Демарш, и с января в зоне пролива союзники начали формировать военную администрацию. Французы и греки уже присутствовали, мы тоже. Англичане перебросили бригаду чуть позже, за ними появились и остальные. Глядя на такое, парламент Венгрии расторг унию с Австрией, и лоскутная империя рассыпалась, как Дженга, из которой вытащили последний брусок. В конце января возникли и немедля объявили о независимости Чехословакия и Югославия. В начале февраля Пелсуцкий в Кракове провозгласил свободную Польшу, а Петрушевич во Львове – Западноукраинскую республику. Доминошки падали, падали и зацепили Германию. Вспыхнули голодные и солдатские бунты, приведшие к отречению кайзера и установлению республики немедленно запросившие перемирие. Мы выдержали. Теперь нам предстояло демобилизовать армию и утихомирить неизбежные волнения в стране, вызванные двумя подряд встрясками, установлением власти Советов и окончанием войны, а также выгрызать у союзников условия, без которых нам новое общество не построить. Весна 1918 года. Окончание войны проблем только добавило. Так-то мы удерживали несколько миллионов вооруженных мужчин в окопах угрозой немецкого наступления. А после перемирия держать их стало нечем, разве что свидетельством о демобилизации, без которого где лежу земли не допускали. Но это в теории. На практике мы получили с одной стороны не устоявшуюся власть, а с другой – рвущихся домой крестьян, зачастую с винтовками. «Вот, полюбуйтесь, что ваш мужичок богоносец твоит», — передал мне очередную сводку предсов армина. «Делят землю, габят усадьбы. Типичная мелкобуржуазная среда. Заржавый семишник готовы вцепиться в горло. Считаю необходимым послать Красную Гвардию на усмирение». «Что-то у вас терминология, как у недавнего премьера Столыпина, Владимир Ильич». «Вам шуточки? А Столыпина, между прочим?» Он постучал пальцем по бумагам. «Убили при разграблении усадьбы!» «Печально. Тем не менее, я категорически против силовых методов. Да, мелко буржуазная, но другой среды у меня для вас нету. Нужно работать с тем, что есть, и действовать по утвержденному плану. Организовать обобчисление земли, создавать аутели и вводить новый налоговый кодекс», — кивнул Ленин. «Но все-таки...» Нужно подкрепить советы вооруженной силой. Разгром поместий — это, к сожалению, издержки. Мы их никак не избежим. Черт с ним, пусть выпустят пар, хотя жалко безумно. А насчет силы? Надо дать инструкцию местным советам. Пусть усиливают милицию и, по возможности, спасают всех и все. Хотя мне кажется, что в нынешних условиях ущерб будет куда меньше. Все-таки двадцать лет, примера перед глазами, работай, сообщай, будет тебе счастье, ситуацию несколько смягчают. А может и правда гражданское неизбежно. Просто, чтобы стравить то адское напряжение, накопленное в деревне за двести лет, и никакие артели тут не помогут. И все-таки я за посылку каст Ну, где дело дошло до вооруженного бунта, да, как крайняя мера, я потер глаза. Что с демобилизацией? Полный палич транспорта в прифронтовой зоне. Масса самовольно оставивших части стремится выехать во внутренние районы доходит до угона поездов. А вот тут и силу употребить нужно: поставить заградительные отряды, заслоны, останавливать поезда, в любом случае разоружать. И отпускать? ехидно прищурился Ильич. Нет, нам нужно остановить неорганизованное движение. «Всех, кто без свидетельства о демобилизации, в трудовые лагеря при заслонах, а выпускать постепенно, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на железные дороги. В любом случае нужно обсудить эти меры с военными и утвердить постановлением Совнармина». Ленин, черкнув в блокноте, и продолжил. Лебедев докладывает о создании военно-экономических комиссий для надзора за отходом австрогерманских войск. В первую очередь для того, чтобы лишнего с собой не забрали. Кстати, надо бы устроить так, чтобы они своего имущества побольше оставили. Нам пригодится. Например, кто сдает и готов отправиться налегке, те части в первую очередь. Ну, немцы-акуатисты и педанты, они на такое не пойдут. Но попытаться стоит, согласен. Сговорчивость предсавнармина объяснялась громким провалом атаки на капитал практически сразу после съезда советов и принятия конституции верные ленинцы потребовали немедленной широкой национализации им возражали неверные третий подряд встряски страна может и не пережить в качестве компромисса было решено поставить эксперимент на живых людях то бишь на трех московских мануфактурах даниловской трехгорной и гюбнеровской последнюю оставили как есть На трехгорке усилили контроль со стороны профсоюза, а вот Даниловскую полностью национализировали, в основном из-за того, что главные пайщики, Кноппы и Щукины, поддерживали Временное правительство и Корнилова. И вот на ней создали фабрично-заводской комитет, которому и передали в управление производства. За полгода наилучшие результаты показала фабрика Гюбнера, но при сильном недовольстве рабочих. На пресне рабочие были довольны, но доходность была ниже. А вот Даниловские, несмотря на поддержку правоверных марксистов, дело без малого развалили. Специалисты предпочитали увольняться, поставки избыт разладились, производство падало. Что характерно, в Иваново, где для гарантии проделали то же самое, результаты вышли аналогичные. Ну и меньшее число радикалов в составе правительства тоже сыграло не последнюю роль в выборе стратегии. Постепенно, мелкими шажками, чтобы не столкнуть неустойчивую ситуацию в пропасть. Уговаривать, а не принуждать. Пробовать на малом и все такое. — Вы прямо как Кейнский, уговаривающий саркастически поддел меня Ильич. — Разумеется. Вот смотрите. Для того, чтобы добиться от человека чего-либо, есть только четыре метода плюс их комбинации. Насилие, обман, обмен, убеждение. Насилие – метод феодальный. Обмен и обман – буржуазные. Убеждение – коммунистический. Впрочем, до построения нового общества нам еще очень далеко. И мы вполне можем и должны использовать не только убеждение, но и обмен. Интересные у вас концепции. Только кто будет принуждать промышленников, у которых не конфискована собственность? Они же непременно захотят вернуть утраченные позиции, начнут выедеть и саботировать. Поле для насилия сохраняется, пока существует государство, не так ли? Государство вообще есть систематизированное насилие. Вопрос в интересах какого класса оно его употребляет. Ну так что нам мешает употребить его для защиты власти трудового народа? Контроль и принуждение. Не без этого. Полагаю, нам надо на основе структуры Савенкова создавать некую комиссию по борьбе с саботажем. Чрезвычайную? Пока можно обычную. Надеюсь, до чрезвычайной дела не дойдет. А еще мы обсудили первый международный договор Союза Советов. Вернее, первое соглашение с правительством Республиканской Германии об обмене военнопленными. Тоже ведь миллионы народу. Махом перевести невозможно. Да, кое-кто и обжился в плену, что у нас, что в Европах, и домой не желает. Так что договорились формировать постепенно эшелоны и возить понемногу, с питанием и прочим обеспечением. Ну а если кто рвется во что бы то ни стало вот прям сейчас, то вот тебе рубль, ну или там марка, и топай самостоятельно. После объявления о таком методе число нетерпеливых резко сократилось хотя некоторые и потопали, с котомкой за плечами. Мы же в первые ряды записали наиболее советизированных пленных, нахватавшихся вольного духа в артелях и городах. А самым продвинутым еще и организовали курсы на тему создания и функционирования советов. Пусть там у себя венгерские и баварскую советские республики не с нуля создают, а на имеющемся опыте. МПС в лице Сапко. Затеяла программу восстановления локомотивов и подвижного состава, загрузив все доступные мощности, от Коломенского завода до мелких мастерских. Врачей, лично я, озадачил неизбежными эпидемиями из-за скученности и передвижений больших масс людей. Ну, не говорит же им про грядущую пандемию гриппа испанки. А так, глядишь, общими мерами угрозу уменьшат. Да и в тоже тот еще подарочек. Тут лучше перебдеть. Потихоньку шла конфискация собственности. Церковь, конечно, нас чехвостила в хвосты в гриву. Землю-то у них того социализировали. Но на каждый их взбрык мы напоминали, что несть власти, ощине от Бога, и что советы им посланы за грехи. Прибрали имущество членов Временного правительства и аффилированных с ними лиц, с спаршивые овцы, как говорится. Ну и сатрапов царского режима потихонечку трясли, исключительно на основании следственных документов. Во всяком случае, несколько полученных таким образом особняков в Москве очень пригодятся для посольств. А то дипломаты уже всю плешь проели с требованиями предоставить им помещение в новой старой столице. Но в целом текущими делами занимался Савнармин, а в ЦИК зарылся в рассмотрение проектов на перспективу в частности, экономическим развитием. И вот тут граждане-ученые мне мозг выносили ежедневно, потому как у каждого был список наисрочнейших и неотложнейших мер в его любимой отрасли. Знаменитый металлург Дмитрий Константинович Чернов, несмотря на свои 80 лет, написал письмо о необходимости ставить завод у горы Магнитной, бросить все и ставить. И я его понимал. Выработку металла нужно увеличивать в разы. Другой Чернов, Александр Александрович, тоже знаменитый, но только геолог, добился возможности сделать доклад и доказывал, что на северо-восток от Интинского угольного месторождения должно быть еще одно, более крупное и с углем прямо волшебного качества, и разрабатывать Инту надо прямо сейчас, еще до магнитной. И его я тоже понимал. В Питер, оказывается, до войны уголь из Англии возили. С Донбасса дороже получалось, так-то. Но сиюминутная польза была. Мои знания про Воркуту даже легендировать не пришлось. Вернадский уже готовил экспедицию на летом Одна беда, тундра там есть. А вот железной дороги, тем более курьерского поезда, нет. И не предвидится, даже в проекте. Но меня убедили, что можно вывозить баржами. Да, мало, да, сложно, но для начала неплохо. И даже притащили из Питера профессора гидротехника Тимонова. Всеволод Евгеньевич начал с восстановления Северо-Екатерининского канала. Всего два шлюза, все несложно. А потом перешел к наметкам канала Печора-Кама. Вроде все несложно, для мелкого варианта рыть всего пять километров, только вокруг тайга. Так-то, конечно, заманчиво, по воде, Печорский уголь, на Урал, в Поволжье, Вятку, Архангельск и дальше. Но все-таки мы решили начать с электрификации. Уж больно сильное отставание у нас было. И тут Графтио с Классоном меня огорошили. Проект Днепровской ГЭС существовал в двух вариантах. суперплатины и каскада из трех станций из первого взгляда каскад был и дешевле, и производительный, да и затопление раз в 15 меньше. Но такая схема работала в полную силу только при высокой воде, напор был недостаточен. И для компенсации провалов требовалось строить несколько угольных тест, что в целом делало проект в полтора раза дороже одноплатинного. Так что большая станция экономически выгодней, заключил Генрих Осипович. А схемы отселения у вас есть? Приблизительные. М да 30 тысяч десятин плодородной земли, артели, колонии. Да и агрегатов таких у нас пока нет. Видимо, придется строить каскад и ТЭС. Так и порешили. Тем более, что заводы-гиганты мы тоже сейчас не оселим. Будем пока что базу под них готовить. И создали мы комиссию по государственному экономическому плану куда помимо энергетиков вошли и металлурги, и экономисты, и химики, и горняки. Сделаем первый план. Там уже можно будет браться за сверхпроекты типа Кузбасса. А то сегодня у нас беда буквально совсем. Подшипниковый завод в Москве хотя бы на полную мощность выведем. Железные дороги опять же. Среди всех метаний состоялся у меня и непростой разговор с Морозовым. Виделись мы с ним в последнее время не часто, но связь поддерживали. Да и Митя в его проектах участвовал. «Отбираете, так?» С возрастом магнат стал похож на моржа, особенно вислыми седыми усами. «Национализируем». «Что в лоб, что по лбу». «Не скажите. Вот, посмотрите прикидки». Савва Тимофеевич недовольно взял папку, начал листать. С каждой минутой он все больше и больше увлекался, быстро перекладывая листы с выкладками и отрываясь только, чтобы бросить на меня недоверчивый взгляд. «Вы что же это? Затеяли Германию перегнать, так?» «Пока только догнать. А попок не лопнет?» «Если национализируем ряд предприятий и сконцентрируем усилия, нет, не должны. Вы же видели расчеты?» «Так, вы забираете химические в Кондопоге, а фабрики Варехова, карболит?» «Текстильные не трогаем». Только металлургию, машиностроение, энергетику и химию. Давайте с нами, Савва Тимофеевич, Россию поднимать. Заманчиво, но страшно. Вы и боитесь риска? Вспомните, я когда-нибудь плохие решения предлагал, а? Решайтесь. Так что я внукам оставлю? Текстильные фабрики и гордость за деда. Опять же, сколько наследников капиталы по ветру пустили. Вон хоть на Николашу Ребушинского поглядите. «А так вам в управлении вся химическая промышленность страны достанется». «Знаете, чем заманить?» «Эх, была не была, по рукам». «Ну вот и отлично. Заодно и в комиссию по разработке плана модернизации текстильной отрасли вас включу». Морозов засмеялся. «Ну, обул, кругом обул, так? И завода отнял, и пахать заставил». Пока мы верстали планы, а Егор бился с Калединым, в Галиции разгоралась драка между Польшей и Западноукраинской республикой. Началось все с внезапного захвата Львова украинцами еще до провозглашения независимости. Затем быстро перекинулось на соседние области, и к марту Рубилово уже шло повсеместно. Польско-украинское население было перемешано по всей территории, и для того, чтобы попасть на войну, даже не надо было далеко ходить. В большинстве случаев это можно было сделать по месту прописки. Столкновение в Перемышле, Станиславе, Раве Русской тому подтверждением. Как потом выяснилось, Петрушевич торопился так, что провозгласил республику во Львове наполовину занятом поляками и затянутым пороховым дымом уличных боев. Бодания в городах привели к тому, что из добровольческих отрядов и самооборонцев понемногу формировались регулярные вооруженные силы а фронт протянулся от румынской границы до ровно. Пелсуцкий, заполучив в свои руки промышленно развитые польские губернии и области, срочно создавал армию на базе польских легионов. В Лондоне граф Бальфур отписал лорду Ротшильду, что правительство его величества не возражает против создания еврейского государства и, более того, будет этому содействовать, лишь бы евреи не нарушали права неевреев. Ага, сейчас. При тамошней взаимной любви. Ну, то есть я понимал это так, что англичане решили сыграть в свою любимую игру, создать проблемный регион и выступить в нем арбитром. Та же Южная Африка, теперь Палестина. А сколько их еще будет? Индия, Пакистан, Ирак, Кипр. Силы Донского правительства редели после каждого боя. Медведник и Шорин загоняли партизан и добровольцев в огневые мешки, утюжи их бронепоездами и броневиками. В ясную погоду у коледенцев вообще не было шансов, аэропланы «Дукс» регулярно летали на разведку и выискивали даже самые мелкие отряды. Мало-помалу безнадега вооруженной борьбы против советской власти становилась очевидной, и войска Донского правительства тронулись по домам. Казакам предстояла весенняя посевная, некоторым господам-гимназистам родители всыпали по первое число, но примерно тысячи три упорных ушли в сальские степи. Восстановлению советов весьма помогло и появление второго автобронеотряда под командой Михненко, куда перешел Митя и сманил за собой Ольгу, подальше от ухаживания Левандовского. На Кубани и Тереке тем временем шла кровавая карусель. И туда из Ростова двинулись самые упоротые под командованием Корнилова в надежде получить там базу и создать хоть какое-то подобие армии. Дошло человек пятьсот. Никакого чуда генерала Маркова о бронепоезде не случилось. И Красный Харьков рассеял немало добровольцев. А броневики и самолеты докончили дело. Тактика пожарных команд, напичканных пулеметами радиостанциями, авиа- и автотехникой, оказалась вполне удачной, вплоть до того, что отведенный в царицам на отдых отряд Михненко отстоял город от одновременной отчаянной атаки донских партизан и крупного отряда уральских казаков. Бывший в городе проездом в Баку представитель в ЦИК товарищ Джугашвили даже не успел принять на себя руководство обороной, но в списке героев все равно зачислен был. «Где-то к середине весны...» К самому началу Сева дон был очищен, а силы Медведника накапливались южнее Ростова и вдоль Маныча. А в силу того, что на Северном Кавказе бронепоезда могли воздействовать лишь на узкую полоску вдоль железной дороги, Егор начал формирование конно-механизированных сил. Командиром первой такой группы назначили Михненко, влив в него пару автоотрядов и три полка-кавалерии, усиленные ручными пулеметами и тачанками. И успели одеть пулеметчиков в новую форму, которую мгновенно прозвали Махновкой. Высокую договаривающуюся сторону представляли теща и зять. Маленькая старушка с живыми темными глазами и моложавый мужчина лет пятидесяти с лихо закрученными усами. Носил он погоны полного адмирала, но почему-то на зеленом армейском кителе. Партнеры по переговорам считали, что речь пойдет об их жизнях. А я собирался говорить о деньгах. На Каану стояли несколько сот миллионов золотых рублей. Что-то около 20 миллионов фунтов в английских банках и примерно столько же во французских. Про германские можно пока забыть. Сюда, в Архангельское, понемногу свозили членов императорской семьи, а месяца два назад прибыл поезд из Екатеринбурга с самим Николаем и его детьми. Но говорить с ним было бесполезно, несмотря на все усилия доктора Боткина, профессоров Бехтерева и Ганушкина. Бывшего царя не интересовало ничего, кроме нескольких простых физических занятий. Парковую ограду подновили, организовали караулы, Но в целом режим был полусвободный. Под честное слово и с сопровождающими можно было съездить в Москву, а уж гулять в парке с рассвета и до темноты. Я не понимаю, о чем вообще может идти речь. Это средство нашей семьи. Они нераздельны с ней, как нераздельны Романовы и Россия. Мы тоже не разделяем Романовых и Россию. Только разница между нами в том, что вы при этом считаете, что Россия принадлежит Романовым, а мы, что Романовы принадлежат России. И мы, как прагматики, не видим, какая польза от вашей семьи может быть для России. Как управленцы вы доказали свою неспособность». сандровский носа «В целом, Александр Михайлович, в целом...» Я успокаивающе поднял ладонь. «Отдельные успехи, безусловно, были...» Мы, к примеру, весьма вам благодарны за авиацию. — Ха! В качестве ответного комплимента скажу, что я вам тоже благодарен за двигатели ОМО. Бывший шеф Императорского воздушного флота повернулся к тещи. — Инженер Скамов, совладелец завода ОМО и создатель вашего любимого авто. — ох вот как! — Спасибо, мне весьма приятно. Но, возвращаясь к теме разговорам, А вот вреда России императорская семья может принести многом. — И вы намерены избавиться от нас? — вскинула подбородок Мария Федоровна. — Да, и наиболее желательным способом я вижу ваш отъезд в Европу, поскольку только так я могу гарантировать вашу безопасность. Слишком много знаете ли в советах людей, которые считают необходимым ликвидировать царскую семью физически? — Вы нам угрожаете? «Нет, это печальная констатация. Я хочу найти взаимоприемлемое решение, но не вижу ничего, кроме свободы в обмен на капиталы». «Эк вы элегантно перефразировали, кошелек или жизнь?» — ухмыльнулся Сандро. «Жизнь вне обсуждения. Хотите, оставайтесь здесь хоть до скончания века. Но мне кажется, что ситуацию лучше разрешить сейчас». «Почему же?» В следующую каденцию на мое место могут выбрать и более радикального деятеля. — Но вы же знаете, что все было конфисковано Временным правительством. Вдовствующая императрица подвинулась на стуле вперед. — Как там... — наморщил лоб Александр Михайлович. — декрета о национализации имущества незложенного российского императора и членов бывшего императорского дома. Все Все конфисковано. Запасной капитал, капитал царскосельской фермы, собственный его императорского величества капитал. Но он уже торгуется, это хорошо. Не все. Национализация коснулась имущества и средств в России. А вот счета в Европе декрет не затронул. — Например? — иронически спросил Сандро. — Эх, жаль, не собирал я данных по царским деньгам на планшете. А сколько на эту тему исследований было? Так, помню обрывки. Но попытка не пытка, и я блефанул. Например, кодовый счет отма в Лондоне. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. По именам дочерей. И, похоже, я угадал. Судя по тому, как дернулись руки, как теща и зять обменялись мгновенными взглядами, по всей невербалке они знали про этот вклад. И мы договорились.